Мачеха и пасынок. И месяца не прошло, как царь Вэйн умер. Завещание он составил и перед кончиной озвучил его, оставляя трон и заботы о наследнике новой императрицы. Белая змея оделась в траур. министром решение царя не понравилось. К женщинам они относились пренебрежительно. Наложниц в гарем брали буквально с улицы. Происхождение большинства из них было, мягко говоря, сомнительно Многие были неграмотны и полагались лишь на своё лицо, чтобы чего-то добиться в жизни. Но белая змея была образованной, знала шесть языков, священные тексты и законы десяти царств, обладала острым умом и отвратительным характером. Министры наивно полагали поначалу, что возьмут власть и регенство в свои руки, что сможет сделать всего лишь женщина. Но белая змея смогла. Ещё как. Тогда министры стали поджидать случая уличить вдовствующую императрицу в бесстыдстве. Молодая вдова непременно должна утешиться в объятиях какого-нибудь молодого царедворца. Но белая змея носила траур даже после окончания официального, переселилась из павильона феникса в покой Тай-Хоу, весьма скромные, если сравнивать с остальными, и проводила дни исключительно в заботах о пасынке. На мужчин она не глядела, подарков от них не принимала, Роскошью брезговала, не к чему придраться. Принц минлу в ней души не чаял, почтительно называл ее матушкой и во всем слушался. Ван Джун Син всегда был при нем, так что белой змее приходилось заботиться сразу о двух пасынках. Это было не обременительно. Мин Лу, росший на легендах о Лидзе, мечтал повторить его подвиги и стать таким же хорошим царем. А из Ван Джун Сина Белая Змея пыталась сделать хорошего помощника для юного императора. Ему понадобятся верные люди. Ван Джун Син был единственным, кого Мин Лу слушался, не считая мачихи характеру у принца был тот еще. А Белая Змея, признаться, его избаловала и многое спускала с рук. «Весь в мачеху!» — недовольно морщились министры. Мин Лу продолжал восхищаться богом войны. Ровно до того момента когда этот самый бог войны спустился в мир смертных и посягнул на его мачеху. Россказни о небожителях надежды на благополучный исход дела не давали. Бог войны непременно должен был совратить смертную императрицу. Развлекаться с ней, пока она не потеряет от него голову, а потом подлу бросить и вернуться к своему треклятому гарему из двенадцати богинь или кто они там. Минлу прямо-таки трясло от злости, когда он об этом думал. «Я ему опозорить матушку не позволю», — сказал Минлу, сжимая кулаки. Ван Джун Син был настроен скептически. Небожитель с мачеха императора уже долгонько заперлись и не выходят. Значит, уже всё случилось. Он очень тонко попытался намекнуть на это молочному брату, но Минлу только ещё больше взвился. «Моя матушка — почтенная женщина и ведёт себя достойно!» Ван Джун Син нисколько в этом не сомневался. Но мачеха императора была еще и женщиной молодой, а он сразу заметил, как разгорелись ее глаза при виде бога войны. Да следом за ним в павильон цюйхуа она пошла сама. Силой бог войны ее не тащил. Ван Джунсин опять попытался намекнуть на это Минлу, но юный император только еще больше рассердился, а потом и вовсе объявил «Я этого невожителя на место поставлю». «Как?» — с интересом спросил Ван Джунсин на поединок вызовешь я его заставлю жениться на матушке с видом победителя заявил минлу разве бог женится на смертной неуверенно возразил ван дджун син вот именно торжествующе сказал минлу покажет свое настоящее лицо тогда матушка сразу все поймет и отвергнет его ах вот как только и сказал ван дджун син Если бы все в жизни было так просто, мир смертных давно бы стал вторым раем.